об этом не требуется справляться в ФБР. Банкир улыбнулся. «Вы не могли бы мне сказать, на каких условиях он покупает?» «С какой стати?» «Ну, хотя бы потому», — осторожно сказал Эмиль Дюмер, — «что я пришел, чтобы сделать вам контрпредложение». «В таком случае у меня еще меньше желания открывать вам свои карты». «Скажу только, что я обещал дать Окифу ответ сегодня до полудня». «Точно, именно так мне и докладывали, потому-то я и появился здесь так неожиданно. Простите, кстати, что я не пришел раньше, но на сбор информации и разработку условий ушло немало времени». Новое предложение за час до рокового полдня не возбудило у Трента особых надежд. Трент предположил, что группа местных бизнесменов хочет сейчас задешево купить отель». а потом продать его с большой прибылью. Какие бы условия они не разработали, едва ли их предложение окажется лучше Окифовского. Да и позиция самого Трента вряд ли станет более прочной. Мангир поглядел в свои записи. Насколько мне известно, покупная цена, предложенная корпорацией Окифы, составляет 4 миллиона, из которых 2 идут на возобновление закладной, Один составляет вклад о О'Кифа, и один обеспечивается наличными. Сообщаю также, что вам пожизненно предоставляется нечто вроде бесплатного жилища в ваших нынешних номерах. Уоррен Трэнк побагровел от гнева. «Черт побери, Амиль, не смей играть со мной в кошки-мышки». «Это вам только показалось?» «Ради всего святого. Если ты и так все знаешь, зачем спрашивать?» Мне нужно было подтверждение моих сведений. Я получил его предложение, которое я хочу сделать, более выгодно. тренд понял, что угодил в элементарную ловушку, старую как коммерческий мир. Очевидно, в организации Окифа был предатель, возможно, даже в самом ее штабе, где обсуждались наиважнейшие деловые вопросы. Была ирония судьбы в том, что Кертис Окиф использовавший шпионаж как оружие бизнеса, сам пострадал от шпионы. В каком отношении ваше предложение более выгодное? И кто мне его делает? Что касается второго вопроса, то на него я не имею полномочий ответить, по крайней мере, теперь. Я не заключаю сделок с привидениями, фыркнул тренд Я не привидение, напомнил ему дюмар К же банк подтвердит вам, что я действительно имею полномочия заключить с вами эту сделку, и что концессионеры которых я представляю, имеют безупречные рекомендации. Владелец отеля, которого все еще беспокоил сыгранный с ним трюк, сказал, «Давайте перейдем к делу». Я как раз и собирался это сделать. Банкир перелистал свои записи. В основном оценка моих доверителей совпадает с оценкой корпорации ОКИФЭ. Однако в других пунктах у нас значительные расхождения. Впервые с начала их разговора Уоррен Трент почувствовал интерес к предложению банкира. «Прежде всего, мои доверители не имеют никакого желания настаивать на том, чтобы вы лично прекратили участие в административной или финансовой деятельности гостиницы. Во-вторых, они намерены, насколько это возможно с финансовой точки зрения, сохранить независимость отеля и его нынешний характер. Уоррен Т сжал ручки кресла. он взглянул на часы на стене, было без четверти 12. они тем не менее настаивают на том, чтобы им было предоставлено большинство в правлений отеля, требования вполне разумное при создавшихся обстоятельствах. Таким образом, ваша позиция может быть определена как позиция главнейшего, из второстепенных акционеров. Владелец гостиницы молчал. «Далее я имею полномочия сообщить, что мои доверители предоставят вам те же самые условия в отношении ваших номеров, что и корпорации О'Кифы. Теперь в отношении акций и реорганизации финансирования отеля. Тут я бы хотел обсудить кое-какие подробности». Банкир продолжал, то и дело заглядывая в свои записи. Между тем Трента охватила усталость и отчужденность. Из глубин памяти всплыл далекий эпизод.